Глава шестнадцатая. Спаситель. Нам пиздец. Вот какая мысль полностью завладела моим сознанием в первый момент. Но уже через миг в груди слабым огоньком зажглась надежда. Сначала я не понял, в чем дело, в чем природа зародившейся во мне надежды, но потом до меня дошло, что в этом пугающем зрелище Тысяч, вываливающих на улицу теней, меня что-то сильно смущает. И через миг я понял, что именно. Рост. Эти тени маленькие, я бы даже сказал, совершенно крошечные. «Это их гнездо!» — вдруг прикричал стоявший рядом со мной Макс. «Мы дошли до их гнезда, Владян!» Да, Макс был прав. Это ёбаное гнездо. маленькие тени это их личинки отродья выводок тьмы что ж надеюсь что эти лилипуты пока не умеют хорошо драться а то могут взять количеством хотя кажется не умеют или не хотят они бегут не в нашу сторону а куда то вдаль подальше отсюда и бегут явно трусливо с сыкуны я прокашлялся чтобы прочистить горло и громко обратился ко всем так «Всем слушать сюда. Разделиться на группы по пятнадцать человек. Две группы идут параллельно стенам, а третья, моя, идёт со мной. Задача одна — уничтожить всё это блядское отродье. Топчите их, жгите, душите, делайте что угодно, но мы должны убить их всех. Всех до единого!» «Кто назначил тебя главным?» — возмутился Колян. «Управление города — долбоёб. Они назначили меня руководить операцией». Оно назначило тебя главным только в твоей группе. В моей группе главный я. Если бы ты вернулся вовремя, то влился бы в мою группу вместе со своими людьми. Это очевидно. Нихера. Это тебя бы заставили влиться в мою команду. У меня гораздо больше опыта. Опыта в чем? В трусливом бегстве. Если бы я был трусом, я бы не стал почти черным. В том-то и дело. Ты почти черный, а я черный». Ты получил душу уже, черный. Ты не проливал ради этого пот и кровь. Короче, не собираюсь с тобой спорить дальше. Я не поведу своих людей против тысяч теней, не разобравшись в ситуации. Тысяч теней? Да эти тени, думаю, тебе максимум подмышку. Ссыкло ты злоебучее. Ты их и без помощи своей души сможешь палкой забить. Кто тебе сказал? Может быть, когда мы нападем, они увеличатся и станут обычными тенями? Может, они маленькие, когда им ничто не угрожает, когда они дома, в логове, типа для компактности, а по желанию при возникновении опасности могут увеличиться. Жаль, что твои яйца не могут увеличиться при возникновении опасности. Послушай себя, Сыкло, ты несёшь какой-то бред, это просто ёбаные личинки теней. И мы должны как можно быстрее покончить с ними, чтобы как можно быстрее вернуться к себе в город, потому что там осталось слишком мало операторов. Они не смогут держать оборону долго, мы нужны им. Так пойдем сейчас, вернемся и покажем им. Мы узнали, что хотели, теперь мы знаем, откуда они приходят, знаем, что их тут тысячи. Мы подготовим новую атаку, какие-нибудь бомбы, огнеметы или еще что-нибудь, чтобы уничтожить тут все. Ты себя слышишь? На кой черт нам возвращаться сейчас, когда мы достигли цели? Нас послали найти место, откуда они приходят, и уничтожить их всех, и мы сделаем это. Но не сегодня. Это плохое место. Дурное. Я не могу объяснить, но чувствую, что мы должны уйти отсюда, или произойдет что-то очень нехорошее. Что-то очень нехорошее произойдет, если ты не перестанешь вести себя как сыкло. «Возьми себя в руки и выполняй приказ! Вы пойдёте вдоль ёбаной стены и убьёте всех, кого встретите!» «Владян, по правде говоря, я тоже это чувствую», — вмешался Макс. «Мы впутываемся во что-то очень нехорошее. Я увожу своих людей», — отрезал Колян. «Теперь это мои люди, и они будут выполнять мои приказы. И ты тоже будешь выполнять мои приказы». «Ну давай посмотрим». «Ребята, строимся и съёбываем отсюда!» Время остановилось. Я вызвал интерфейс планирования. «Ебаный ты, сыклевый ублюдок! Мы так близко, этот хуесос хочет всё испортить!» «Чёрт! Время непопулярных решений! Такова, видимо, доля настоящего командира! Потом спасибо мне скажут, надеюсь!» Быстро выдал команду бездни и запустил её, не прогоняя через симулятор. «В обычной ситуации то, что я хотел сделать, было бы невозможно, но сейчас, я уверен, сработает». Бездна сделала два быстрых шага. Молниеносным движением лапы сплющила голову Коляна и рывком оторвала ее, отправив по высокой дуге обратно в лес. До того, как остаться без головы, Коля успел сказать лишь «Юда нахер, этот мудак ёбнулся и хочет нас всех...» «Да, я был прав». Моя душа может убивать не только теней, но и людей. Тело Николая мешком рухнуло на землю. Кровь толстой струей с шумом, включенного в интенсивный режим душа, выливается на землю. Неподалеку замертво рухнула его душа. Повисла тишина. Шум бьющейся из шеи крови стал прерывистым, а потом совсем стих. Все смотрят на тело бедолаги, Но никто не решается как-то прокомментировать происшедшее. Молчание прерываю я. это ёбаная трусливая крыса думала только о том, как бы стать мессией и избранным. Но при этом, при любой опасности, он бежал без оглядки, не считаясь с потерями. Ему хуй класть на операцию, ему хуй класть на вас. Он думал только о спасении своей жопы в первую очередь и о своих амбициях во вторую. Я убил его, чтобы он не испортил то, ради чего мы здесь, то, ради чего мы провели сотни часов там, в пустошах, рискуя жизнью, теряя друзей. Мы пришли сюда, чтобы положить конец нападениям теней, чтобы наши люди могли жить спокойно, а мы могли, наконец, подумать о будущем. Ведь пока мы думали лишь о том, как бы пережить следующую атаку этих тварей. Мы пришли сюда, чтобы уничтожить их, и мы уничтожим их. А если кто-то решит свалить, я воспряму это как дезертирство, что в данном случае повлечет за собой самые суровые санкции. Смерть на месте. Кто-то хочет съебаться отсюда. Все молчат. Кто-то хочет отказаться выполнять мои приказы. Снова молчание. Помните, если вы решите свалить отсюда, я настигну вас. Может быть не сегодня. Но когда закончу тут, я вернусь в наш город и убью каждого, кто в этот день бросил нас тут. Бросил фактически на смерть. Согласны вы с моим планом или нет? Мне похуй. Вы будете выполнять мои ёбаные приказы. Все с этим согласны? Молчание. Еще несколько секунд ожидания, и мне пришлось бы оторвать голову еще кому-нибудь, чтобы остальные поняли, насколько решительно я настроен, Но, к счастью, кто-то неуверенно сказал «да», а потом ему вторили остальные. «Ну и заебись! Теперь делимся на группы и выдвигаемся, убивать всех! Больших, маленьких, средних! Всех! Если у них есть теневые кошки или какие-то домашние животные, топчите и их! И рыбок в аквариумах, блять, плющите с таким рвеньем, словно бы это рыбки Гитлера!» Я хочу, чтобы когда мы закончили, тут не жужжали даже мухи. Две группы идут по бокам. Моя группа проходит город насквозь через центр. Встречаемся с другой стороны города, под стеной. Перегруппируемся, определим новые маршруты и продолжим. Если попадем в замес, держитесь, пока мы не придем вам на помощь. Через несколько часов мы продвинулись уже достаточно далеко, дойдя до центра города. Опасения Коляна не оправдались. Маленькие тени не увеличивались при нашем приближении. Правда, как оказалось, в лесу мы встретили не последних крупных теней. Внутри города их осталось предостаточно. Только наша группа уничтожилась десяток. А вот сколько мы уничтожили мелких теней, сосчитать невозможно. Мы давили их десятками. Твари забивались в углы, толпами прятались в зданиях и под землёй. Но мы доставали их, даже если для этого приходилось валить целый дом. Даже вырывали их из канализации, где они ныкались словно крысы. И вот еще через несколько часов мы прошли город и оказались на противоположной его стороне у стены. Тут нас уже поджидает одна из групп. Им удалось дойти сюда, потеряв всего три души. Выглядели они уставшими, но полными боевого духа. Не теряя времени, мы отправились навстречу третьей группы. Уже через несколько минут мы нашли их. Бедолаги попали в серьезный пиздорез, судя по всему, у главных ворот, ведущих в пустоши, и как могут отбиваются от двух десятков здоровенных. Бедняк в прямом смысле приперли к стенке и теперь закидывают копьями. На земле я вижу как минимум восемь мертвых душ и несколько мертвых теней. Ну что ж, Сейчас вы познаете гнев бездны. Я не стал ничего выдумывать, хоть у меня пооткрывалось много чего нового в способностях. Не было настроения развлекаться с новыми игрушками. Слишком много сегодня погибло наших, и хотелось просто поскорее это все закончить. Так что просто закидал теней ракетами в несколько заходов. Из третьей группы в живых остались всего шесть операторов, и, понятное дело, столько же душ. Но времени на сожаленья и ободрянья нет. Мы быстро перегруппировались и продолжили. Целые сутки мы без сна и отдыха зачищали этот город. Уничтожили сотни крупных теней, тысячи мелких. Наши же потери увеличились еще всего на две. Одну из которых, тому же, можно было списать на несчастный случай. Разваленный душой дом рухнул на неосторожного оператора. Наконец мы разбили лагерь под стенами, в поле, поодаль от города, чтобы был хороший обзор. Людям нужен был отдых, я принял решение отправлять на зачистку группы по 10 душ и операторов, чтобы все успели хотя бы чуть-чуть вздремнуть. Я же в свою смену пошел на зачистку единолично, но результаты показал куда лучше, чем остальные. Теперь сижу у костра, жую сухпайок, общаюсь с Максом. Хоть я и не сплю уже вторые сутки. Но сна ни в одном глазу, так что решил не ложиться. Отосплюсь, когда все закончится. Жестко ты с Колей. Макс задумчиво смотрел на пламя костра. Но, наверное, по-другому нельзя было. Нельзя, уверенно кивнул я. Этот мудозвон наводил панику. Ты сам видишь, какая тут атмосфера тяжелая, гнетущая даже. Нельзя людей дезморалить, они и так на грани. Честно говоря, я и сам этому поддался. Стал каким-то ёбаным ссыкуном, слюнтяем бесхребетным, я ведь никогда таким не был, ты же помнишь? Конечно, блять, помню, ты меня в первый поход вёл, казалось, смелее тебя вообще никого не бывает, матёрый, собранный, настоящий, сука, вожак. Не знаю, что со мной случилось, там, под багровым небом, совсем тяжко было, а тут, казалось, сначала подотпустило, но потом оказалось, что нихуя, просто по-другому стало. «Сомнения какие-то, переживания. Кажется, что мы не так что-то делаем. Совсем не то. Мне кажется, это какая-то их система обороны, типа психологического оружия. Воздействуют на твой разум, заставляют сомневаться, а потом, быть может, свалить, как Коля. Уверен, мы все делаем правильно. А ты молодец, как бы тяжко ни было, одержишься, не бросаешь меня». Я ободряюще хлопнул его по плечу. «Чёрт, я не верю, что мы наконец-то с ними разберёмся». Макс, кажется, приободрился, даже достал и стал распаковывать энергетический батончик. Столько лет они держали нас в страхе. Как оказалось, они тратили на это слишком много ресурсов. Тут остались только самые слабые из них, даже среди крупных теней. Видимо, какие-то старики или слишком молодые, неопытные. Дебилы, блять. Нет, чтобы угомониться, подождать, пока пиздюшня подрастет. А потом уже напасть на нас всей оравой. Их же тут тысячи. Представь, если бы на нас напали несколько тысяч здоровенных теней. Да уж, нас бы просто смели. Может быть, их дети слишком долго растут? Хер его знает. Но теперь мы вряд ли узнаем, сколько они растут, потому что мы всех их убьем. Мне кажется, нам еще часов десять нужно, и можно... «Это ещё что за нахуй?» Я посмотрел туда же, куда и Макс. Через поле к нам бежит душа, в руках она словно игрушку несёт своего оператора. «Там серьёзный замес, Владян!» Ещё издалека закричал оператор. «Всю группу положили!» «Объявилась какая-то опытная группа с огромной тенью во главе!» «Разломали нас, как детей!» Я вскочил на ноги. «Где это произошло?» «В центре города!» «На главной площади!» Кажется, объявился босс этой локации. Посмотрел на Макса. «Так, Макс, я отправлюсь вперед, чтобы не терять времени, а ты собирай всех, идите следом и надейтесь, что я вам что-нибудь оставлю. Может, вместе пойдем?» С беспокойством предложил Макс. «Ты же слышал, они группу из двадцати душ уничтожили!» «Один-то выжил!» Кивнул я на перепуганного пацана, которого только сейчас спустила с рук его душа. «Не беспокойся!» Я справлюсь. Бегу по разрушенной улице. Точнее, бежит бездна. Меня она прижимает к груди. Смятые и тронутые машины, рухнувшие стены домов, сотни изуродованных тел теней. Все это плавает в черной густой жиже, словно в каком-то тошнотворном бульоне. В эти сутки мы устроили им настоящий ад. Ну что ж, они это все начали. Я многое слышал о зверствах, которые творили тени, оказавшись в нашем городе, и не испытываю жалости ни к ним, ни к их выводку. Я уничтожу их всех. Сегодня все закончится. Выбегаю на площадь. В ее центре меня ждет толпа теней. Десятки. В центре этой толпы стоит серебряная, или скорее даже зеркальная тень. Огромная, гораздо больше любых, которые мне доводилось встречать. Но я знаю, что не она тут главная. Знаю совершенно точно, на понятия не имею откуда. Перед гигантской тенью стоит совсем крохотная фигура. Тоже зеркальная, словно из хрома. И вот она, она тут главная. Погибнет она, погибнет все. Ну что, Владян, последний танец». Они думали, что мы устроили им ад, но это скорее был просто плохой день, потому что настоящий ад я покажу им сейчас. Пора посмотреть, какие способности доступны при 1000 единиц энергии. Изучив иконки, проиграв всевозможные сценарии, я написал идеальный сюжет к последнему акту этого противостояния. Изучив все иконки, проиграв всевозможные сценарии, Я написал идеальный сюжет к последнему акту этого противостояния и запустил его. Началось все с остального дождя. С неба обрушились десятки копий, пронзая моих врагов. Следом я использовал самое мощное умение — бездна. Под тенями разверзалась земля, утягивая их в огненный ад. Ну а в третьем действии я показал танец мечей. бездно с немыслимой скоростью заметалась между тенями, расчленяя их двумя мечами. Последний, самый мощный удар, достался хромированной гниде, телохранителю их низкорослого серебряного босса. Половина тела этого чудовища улетела в сторону, а из оставшейся стоять части в небо ударил высоченный поток крови. Чувство дежавю резануло грудь. Это чувство словно... Впустила в меня волну невыносимой тоски. Я отринул его, не позволил добраться до той части разума, которая способна была остановить меня. В следующий миг бездна схватила низкорослого босса лапой и подняла в воздух, дав мне возможность рассмотреть его. В его хромированном теле я увидел свое отражение. Это отражение нерисованного аниме-подростка, а сурового вида китайца лет 35-40, лохматого, с многодневной щетиной и пустым взглядом. И тут меня катило ледяной волной воспоминаний. Тень бежит по разрушенной улице, мертвые души, мертвые люди, раскуроченные машины, разрушенные дома. Вот она мечется по площади, убивает серые души, рассекает белую душу. Только что я повторил действия той бездны из воспоминаний, повторил их в точности. Но ведь я убивал теней, теней, а не людей. «Это... это ты?» — дрожащими губами спрашивает серебряный босс. «Теперь он никакой не серебряный, да и никакой не босс». Это Мияна Митян. Снова моя голова чуть не взрывается от нахлынувших образов. Тени убивают души, убивают людей, а рядом с тенями стоят их операторы. Тоже люди, но не нарисованные, а настоящие. Среди них, рядом с бездной, я вижу самого себя». Миянами Тян превращается в человека, в Мисаки Тян в реальной жизни. По ее щеке течет слеза. Я сжимаю кулак бездны так, словно он принадлежит мне самому. Мерзкий хруст. Глаза Мисаки Тян неестественно выпучиваются, из носа и рта брызгает кровь. Через миг ее голова безвольно свисает вниз. Она мертва. Все поглощает тьма. Чан стоит напротив белого человека, и сжатого кулака его груди на ладонь белого человека и на синие осколки, лежащие на ней, копает кровь. Чан разжимает кулак, новые осколки, перепачканные кровью, осыпаются вниз. Он вытирает руку о куртку. «Спасибо». Тихо, даже как-то печально, благодарит его белый человек. «Теперь ты ответишь на мой вопрос, только, пожалуйста, без высокого слога, витиеватости». и без всего этого дерьма. Я успею закончить. Ты отправишься в ад и останешься там навечно, Чан. Ты потеряешь, я попросил коротко, без витиеватой хуйни и философии, напомнил Чан. Да или нет? Да, кивнул белый человек. Заебись. Чан развернулся и отправился обратно в лес. Отойдя метров на двадцать, он прокричал, не оборачиваясь. «Ты зря теряешь время, гелион Пусть все превратится в пыль, как и должно! Дай ей, наконец, умереть!» Белый человек не ответил. После того, как Чан скрылся в лесу, он еще очень долго стоит на месте, задумчиво смотря ему вслед. «Любопытство!» — наконец сказал он. «Это твое слово, любопытство, Чан!»